а стеня, о снова заговорила Феня Горохова. «Да что тебе?» «А я знаю, зачем ты идешь домой. А зачем бы, по-твоему?» «Да думаешь, свидеться с Иваном Степановичем?» «Очень мне нужно». «Стало нужно, если бегаешь чуть не каждый день в Лопухинские палаты». «А ты почем знаешь?» «Подмечала». «Ты думаешь, я такая простоволосая, а все я в тебе вижу?» «Что ж ты видишь?» «Любишь ты, Ивана Степановича?» «Не знаю, может быть». «А он тебя любит?» «Не знаю». «Уж верно, любит. Ты такая писанная. Только проку-то из этого никакого не выйдет». Стеня Лапухинская даже повернулась от изумления к подруге. «Говорю тебе, проку не будет», — упорно настаивала Феня. «Это почему?» «Одно слово не пара. Он из знатного рода. Тятенька говорит, что с царской родни». А ты, дочь ихнего отпущенника, Побалуется он с тобой, да и бросит. Но это увидим, не таковская, С резкостью оборвала теня. Девушки снова замолчали, И, перейдя мост, пошли по проулку, Который вел к отдаленной окраине Петербурга, К той стороне, где прежде была Калинкина деревня, А теперь обстраивалась домишками Бедных городских обывателей. В это время до их слуха донеслись от площади какие-то звуки, странные, то хриплые, гортанные, то звонкие, визгливые, словно душили, грабили или резали кого-то. Девушки испугались и ускорили шаги. Скоро им стали попадаться навстречу бежавшие на площадь солдатики, а затем встретился и целый отряд напольного полка под командой офицера. Такие же отряды двигались, как слышно было, по мерному отбивному шагу и в соседних улицах, и также по направлению к площади. С разных сторон барабаны били тревогу. На площади происходил между тем дикий, необыкновенный курьез. Гвардейский солдат Семеновского полка, пошатываясь и припевая, проходя между ларей, недалеко от качелей, увидел корзину с красными яйцами, выставленными торговкой для продажи. Солдатику захотелось покушать яичек, и, недолго думая, он запустил руку в корзину, вынул оттуда два яйца и разбил. Торговка обозлилась. «Ты по что, разбойник, схапал не торгуясь? Давай денежки!» — завизжала она на всю площадь. «Ах ты, ребая форма! Да как ты смеешь спрашивать деньги за гнилые яйца с кавалера?» «Да я тебя, проклятая ведьма! Да я... Что я? Яйца взял? Так и деньги давай, не больно куражся!» Вмешался молодой солдат-гренадер одного из напольных полков, племянник торговки, стоявший подле у открытого ларя. «Ах ты, щенок!» – заревел гвардеец, оскорбленный заступничеством простого армейского солдата. «Я тебя выучу знать, кто я!» и гвардеец, накинувшись на гренадера, хватил его кулаком по уху. Гренадер не остался в долгу и отплатил таким же ударом. Началась рукопашная схватка. Около соперников сдвинулся кружок зрителей, женщины визжали, мужчины кричали, то одобряя, то подзадоривая дерущихся. Айда, молодец! Вот так его так! Подмикитки!» — кричали одни. Куда гвардейцу, супротив гренадера, Тех же щей, да пожи живлей, Жидок, брат, не выстоишь, Со смехом морали другие. К даровому занимательному зрелищу Хлынули толпы от раевщика, От балагана паяться И даже с отдаленных концов площади. Прибежали несколько гвардейцев и солдат Из напольных армейских полков И бросились было разнимать драку но, получив хлестки и затрещины, сами приняли деятельное участие. Свалка между солдатами делалась общую, Шумы суматоха принимали грандиозные размеры. Крики и общее смятение привлекли внимание проходившего по площади офицера из иностранцев Гейкина, а по солдатскому прозвищу Гайкина. Узнав, в чем дело, Он протиснулся сквозь зрителей и бросился к драчунам с целью прекратить безобразие. Но дело вышло еще хуже.